190. Май, 28. -й. «И с вечера положил мысли на сердце, а за утро дал решение». Недаром в народе говорится, что утро вечера мудренее. Так, если мысль сосредоточивается на какой-либо трудной проблеме, явление расширяется, выплывают подробности, и решение приходит естественно, просто и логически. Ничего не следует решать с плеча. Решение как бы дается жизнью, если достаточно подумать о нем. Также и возможности начинают выявляться из тумана, будучи притянуты магнитом мысли. Мысль собирает магнитно нужные элементы и притягивает неотвратимо условия, обстоятельства и людей. Мысль огненная, ярая в пространстве творит. Важно лишь не упустить момента благоприятствующих условий. Мысль, пущенная в пространство, возвращается обратно, нагруженная элементами исполнения. Колесо исполнения — так называемый процесс. Мысль, лишенная астрального начала, сильнее мысли насыщенным, ибо последняя по степени вибрации стоит ниже. Так, если из двоих один раздираем астральными эмоциями, а другой сохраняет спокойствие, И равновесие мысли, бесстрастный, первый всегда будет слабее второго и должен подчиниться ему. Потому каждая вспышка астрала отдает его жертву во власть тому, кто оказался более спокойным. Спокойствие — сила, а равновесие — есть сила утверждаемых огней, которыми овладел их носитель. И мысли бесстрастной Спокойной и четкой не может противопоставить обычный человек такую же сильную мысль. После астральной вспышки наступает острый момент опустошения и бессилия. Реакция очень мучительная. Равновесие же есть утверждение мощи огней. Разновесие — утрата всей силы. Ни одно маломалейшее усилие удержать равновесие не проходит без пользы и в конечном итоге приносит великую награду.